Взглянул на Бога. И я от изумления стал безгласен, Когда увидел три лица на нем. Одно над грудью, Цвет его был красен, А над одним и над другим плечом Два смежных с этим в стороны грозило, Смыкаясь на затылке под хохлом. Лицо направо, Бело-желтым было, а краска же у левого была, Как у пришедших с водопадов Нила, То есть как у чернокожих эфиопов. Росло под каждым два больших крыла, Как должно птицы, столь великой в мире, Таких ветрил и мачта не несла. Без перьев вид у них был не топырей, Он ими веял, движа рамена и гнал три ветра вдоль по темной шире, струи коцита леденя до дна. Шесть глаз точило слезы, и стекала из трех постей кровавая слюна. Они все три терзали, как трепало, По грешнику. так с каждой стороны по одному в них трое изнывало. В трех пастях люцифера казнятся те и грех по мысли данте ужаснее всех остальных: предатели величество божеского и величество человеческого, иуда, брут и кассий. то есть, тех двух властей, которые, согласно его доктрине, должны совместно в лице первосвященника и в лице императора вести человечество к блаженству вечному и к блаженству земному. Переднему не зубы так страшны, как ногти были все одну и ту же, сдирающие кожу со спины. «Тот наверху, страдающий всех хуже», — промолвил вождь, — Иуда искорьет. Внутрь головой и пятками наружу. А эти, видишь, головой вперед. Вот брут, свисающий из черной пасти, он корчится и губ не разомкнет напротив Кассий, телом коренастей. Но наступает ночь, пора и в путь. Ты видел все, что было в нашей власти. Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин, поборники республики, убившие в 44 году до нашей эры Юлия Цезаря, Основоположника Римской империи. Наступает ночь, На земле снова наступает ночь. Велев себя в круг шеи обомкнуть И, выбрав миг и место, мой вожатый, Как только крылья обнажили грудь, Приблизился, вцепился в стан косматый и стал спускаться вниз с клока на клок, меж корока льда и грудью волосатый. Когда мы пробирались там, где Бог, загнув к бедру, дает уклон пологий, вождь, тяжело дыша, с усилием лег, челом туда, где прежде были ноги, и стал по шерсти подыматься ввысь. Я думал, вспять, По той же вновь дороге. Спустившись до поясницы Люцифера, которая приходится в центре земли, Вергилий перевернулся головою вниз и начал уже в пределах южного полушария подъем головою вверх к земной поверхности. Данте же показалось, что Вергилий повернул вспять в сторону Коцита. Учитель молвил, «Крепче ухватись».